Глава 11 Исаак едет, пока не доезжает до Ржавчика. Тут он останавливается. Ржавчик. Дно у него черное. Маленькая лужица воды неподвижно. Исаак знает, на что она годится. Наверное, в жизни своей он не пользовался никаким другим зеркалом, кроме такого Ржавчика. Что ж, сегодня он нарядно одет в красной рубахе И вот он достает ножницы и подстригает себе бороду. Эдакий фат, этот мельничный жорнов, неужели он и впрямь решил префронтиться и расстаться со своей пятилетней железной бородой? Он стрижет и стрижет и посматривает в зеркало. Разумеется, он мог бы проделать эту работу сегодня и дома, но он стеснялся Алины, довольно уж и того, что под носом у нее надел красную рубаху. Он стрижет и стрижет, кусочки бороды падают на зеркало. Лошадь не стоит, ему приходится прервать свой туалет и считать его законченным. И что ж, он чувствует себя положительно моложе. Черт его знает, отчего это, но положительно он стал как будто стройнее. Потом едет в село. На следующий день приходит почтовый пароход. Исаак встречает его на утесе. возле пристани торговца, но Ингер не видно. Господи, пассажиров много, и взрослых, и детей, но Ингер нету. Он отошел назад и присел на утес. Теперь сидеть здесь уж незачем, он пошел к пароходу. С борта на берег продолжали выгружать ящики, бочонки. Сходили люди, бросали почту, но Исаак не видел своих. Зато он увидел женщину с маленькой девочкой, стоявшую у двери в трюм. Но женщина эта была красивее, чем Ингер, хотя Ингер и не была безобразна. «Что такое?» «Да ведь это же и есть Ингер!» Кашлянул Исаак и устремился наверх. Они поздоровались. «Здравствуй!» — сказала она и протянула ему руку, немного озябшая, побледневший от морской болезни и путешествия, а Исаак только стоял молча и под конец выговорил. — Да, да, погода хорошая. — Я тебя видела вон там, но не хотела выставляться вперед, — сказала Ингер. — Ты приехал сегодня в село? — спросила она. — Да. — Вы все дома здоровы? — Да, спасибо. — Вот это Леопольдина! Она гораздо лучше меня перенесла дорогу. — А это твой папа. Поздоровайся с папой Леопольдина. — поспешно сказал Исаак. Он чувствовал себя так чудно, он был точно чужой среди них. — Видишь на лодке швейную машину? Это моя. И потом у меня еще есть сундук. Исаак пошел. Пошел более чем охотно. — Матросы нашли ему сундук, но машину Ингер пришлось разыскивать самой. Это был красивый ящик незнакомой формы, с круглым верхом и ручкой. Швейная машина в этих-то местах. Исаак навьючил на себя сундук и машину и посмотрел на свою семью. — Я скоренько сбегаю наверх со всем этим, а потом приду за ней, — сказал он. — За кем? — улыбаясь, спросила Ингер. «Ты думаешь, такая большая девочка не умеет ходить сама?» Они пошли на гору к лошади и телеге. «У тебя новая лошадь», — сказал Ингер, — «и телега с сиденьем». «Понятно. Да, что я хотел сказать. Не хочешь ли закусить немножко?» «Я захватил с собой». «Уж когда выедем в поле», — ответила она. «Как думаешь, Леопольдина, ты можешь ехать одна?» Но отец не допустил. — Нет, она может упасть под колеса. Сядь ты вместе с ней и правь сама. Они поехали, а Исаак пошел сзади. Он шел и смотрел на сидевших в телеге. Вот Ингер и приехала. Чужая, с виду и по платью. Нарядная, без зайчьей губы, только с красным рубчиком на верхней губе. Она перестала шепелявить, это было самое замечательное, говорила совсем чисто. Бахромчатый серый с красным шерстяной платок удивительно шел к ее темным волосам. Она обернулась в телеге и сказала. «Хорошо, если бы у тебя было с собой одеяло. Вечером ребенку будет, пожалуй, холодно. Пусть она наденет мою куртку», — сказал Исаак. «А когда въедем в лес, так там у меня положено одеяло». «У тебя припасено в лесу одеяло?» «Да». «Я не взял его сразу с собой». на случай, если вы сегодня не приедете. — А, что ты мне сказал? Мальчики, значит, тоже здоровы? — Да, спасибо. — Я думаю, они очень выросли? — Да, не без того. Нынче сами сажали картошку. — О, — сказала мать, улыбаясь, и покачала головой. — Неужто они уж умеют сажать картошку? — Елисей мне до этих пор, а Сиверт вот по этих. сказал Исаак, показывая на себе. Маленькая Леопольдина попросила есть. И что за красивенькая малютка, чисто божья коровка в телеге. Она говорила на распев, на непонятном тронхеймском наречии, кое-что отцу приходилось даже переводить. Лицом она вышла в мальчиков, карие глаза и овальные щечки, которые все трое унаследовали от матери. Дети вышли в мать слава богу. Исаак немножко стеснялся своей маленькой дочке, стеснялся ее маленьких башмачков, длинных тоненьких ножек в шерстяных чулках, короткого платьица. Здороваясь с незнакомым папой, она присела и подала ему крошечную ручку. Въехали в лес и сделали привал. Все стали есть, лошади задали корму. Леопольдина бегала по вереску с куском в руке. «Ты не очень изменился», — сказала Ингер, глядя на мужа. Исаак отвернулся и ответил. «Ну, тебе так кажется. А вот ты стала страх, какая шикарная». Ха -ха, ну нет, я уж теперь старуха», — сказала она шутливо. Нечего скрывать, Исаак чувствовал себя неуверенным, точно стыдился чего-то. Сколько лет его жене? Наверное, не меньше тридцати, то есть не может быть больше, никак не больше. Хотя у Исаака была настоящая еда — Он сорвал ветку вереска и стал жевать эту ветку. «Что это? Ты ешь вереск!» — смеясь воскликнула Ингер. Исаак отбросил ветку, сунул в рот кусок хлеба, отошел к лошади и поднял ей передние ноги с земли. Ингер с изумлением следила за этой сценой и увидела, что лошадь встала на дыбы. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она. «Она такая смирная», — сказал он про лошадь и отпустил ей ноги. Для чего он это сделал? Должно быть, ему непреодолимо захотелось. Может, он хотел этим скрыть свое смущение? Потом двинулись дальше, и все трое некоторое время шли пешком, подошли к хутору. — Что это такое? — спросила Ингер. — Это участок Бреда, который он купил. — Бреда? — называется Брейдоблик. — Здесь большое болото, но насчет леса плохо. Они еще поговорили об этом, пройдя Брейда-блик. Исаак заметил, что телега Брэда все еще стоит под открытым небом. Но вот девочка захотела спать, и отец бережно поднял ее на руки и понес. Они все шли. Леопольдина скоро заснула, тогда Ингер сказала, «Давай завернем ее в одеяло и положим в телегу, пусть спит там, сколько хочет». «Ее там растрясет», — возражает отец, — и несет девочку дальше. Они минуют болото и опять въезжают в лес. Ингер говорит «Тпру!». Она останавливает лошадь, берет ребенка от Исаака и просит его переместить в сундук и швейную машину, чтобы Леопольдину можно было положить на дно телеги. Ничего ее не растрясет. Что за глупости? Исаак устраивает все, закутывает дочку одеялом и подкладывает ей под голову свою куртку. Потом едут дальше. Муж и жена идут и говорят о том о сём. Солнце долго не садится, погода теплая. «Алина, где она спит?» — спрашивает Ингер. «В клете». «А, а мальчики?» «Они на своих постелях в горнице». «Там в горнице кровати, как было, когда ты уезжала». «Я все смотрю на тебя. Ты точь в точь такой же, какой и был», — говорит Ингер. «Сколько тяжести, небось, перетаскали эти твои плечи». а, видно, не ослабели. — Нет. — А что это я хотел сказать? Так тебе сносно жилось все эти годы? О, Исаак был так взволнован, он задал этот вопрос и весь трепетал. Ингер ответила, что да, она не может пожаловаться. Между ними начался чувствительный разговор. Исаак спросил, не устала ли она и не хочет ли лучше ехать. «Нет, спасибо», — сказала она. «Только я не понимаю, что это со мной сделалось. После этой морской болезни я все время точно голодна». «Тебе хочется поесть?» «Да, если только это не очень нас задержит». «О, это Ингер!» Она, наверное, не сама была голодна, хотела покормить Исаака, ведь он испортил себе закуску веткой вереска. И так как вечер был светлый и теплый, а ехать еще с добрую милю они принялись опять закусывать. Ингер вынула из сундука пакет и сказала, «Вот я тут привезла кое-чего мальчикам. Пойдем за кусты, там солнце». Они вышли за кусты, и она показала подарки. Красивые подтяжки с пряжками для мальчиков, тетрадки с прописями, обоим по карандашу, обоим по перочинному ножичку. Себе она везла замечательную книгу. «Ты только посмотри!» Здесь написано мое имя, молитвенник. Это подарок директора на память. Исаак вполголоса восхищался каждой вещью. Она показала несколько маленьких воротничков, принадлежавших Леопольдине, и дала Исааку черный шарф, блестящий, как шелк. «Это мне?» — спросил он. «Да, тебе». Исаак осторожно взял в руки и погладил. «Красивый, правда?» «О, красивый! В таком можно объездить весь свет!» А пальцы у него стали такие чудные, так и прилипали к этому чудесному шелку. Вот уж Ингер и нечего показывать. Но, укладывая пакет, она сидела, вытянув вперед ноги, так что видны были ее чулки с красными каемками. «Кхм. «Это должно быть городские чулки?» — спросил Исаак. «Да». Это городская пряжа, только я сама их связала, на спицах. Это очень длинные чулки, выше колена. Вот, посмотри. Немного погодя, она услышала свой собственный шепот. «А ты? Ты весь такой же, каким был». Через некоторое время они опять едут. Ингер сидит в телеге и держит вожжи. «Я привезла с собой пакетик кофею», — говорит она, — «Только нынче вечером тебе не придется попробовать, он не жареный». «Ничего», — отвечает он. Через час солнце село и стало свежо. Ингер хочет слезть и идти пешком. Вдвоем они плотнее укутывают Леопольдину одеялом и улыбаются тому, что она так долго спит. Муж и жена опять тихонько переговариваются на ходу. «Как приятно слушать речь Ингер. Никто не говорит чище, чем она сейчас». «У нас теперь не четыре коровы?» — спрашивает она. «Ох, нет, больше!» — гордо отвечает он. «У нас восемь!» «Восемь коров!» «Да, вместе с быком!» «А вы продавали масло?» «Как же! И яйца!» «У нас и куры есть, само собой! И свинья!» Ингер по временам до того удивляется, что не может опомниться, и на минутку останавливает лошадь. «Тпру!» А Исаак гордится и старается еще больше ее огорошить. «А Гейслер-то, — говорит он, — знаешь Гейслера? Он был у нас недавно. И что ж? Он купил у меня медную гору. Ну, что за медная гора? Из меди. Она вон там, наверху, на северной стороне озера. а а, -а, -а, -а. так ты же, наверное, немного за нее получил? Как бы не так. «Не такой он человек, чтобы не заплатил как следует». «Сколько же ты получил?» «Ты не поверишь. Целых двести далеров». «И ты их получил?» — восклицает Ингер и опять останавливается на минутку. «Тпру! Получил. И за участок выплатил давным-давно», — сказал Исаак. «Нет, ты прямо какой-то необыкновенный». Поистине приятно было удивлять Ингер и... и превращать ее в богачку. Поэтому Исаак прибавил, что у них нет никаких долгов ни торговцу и никому другому. И у него припрятаны не только Гейслеровы 200 далеров, но и еще сверх того, еще целых 160 далеров, так что он уж и не знает, как им благодарить Бога. Они заговорили о Гейслере. Ингер рассказала, как он потрудился для ее освобождения. Это прошло не так для него гладко, Он долго приставал к директору и был у него много раз. Гейслер писал даже самим государственным советником или каким-то другим начальникам но это он делал за спиной у директора, и когда директор узнал, то очень рассердился, как и можно было ожидать. Но Гейслер его не испугался и потребовал нового допроса, нового суда и все такое, и тут уж королю пришлось подписать. Бывший лендсман Гейслер всегда хорошо относился к этим двум людям, и они часто думали, за что бы это. Он делал все за простую благодарность. Это было прямо непонятно. Ингер говорила с ним в Транхейме и все-таки не поняла его. «Он никого другого в селе не хочет знать, кроме нас», — объяснила она. «Он так сказал?» «Да. Он зол на здешнее село. Я, говорит, им покажу силута «Так». И они, говорит, пожалеют, что остались без меня. Они выехали на опушку и увидели впереди свой дом. построек стало больше, чем прежде. Они были красиво выкрашены. Ингер не узнавала места и резко осадила лошадь. «Да ведь это же не... не у нас!» — воскликнула она. Маленькая Леопольдина наконец проснулась и тоже встала. Она совсем выспалась. Ее спустили на землю, и она пошла. «Мы туда едем?» — спросила она. «Да. Хорошо тут?» У домов двигались маленькие фигурки. Это были Елисей и Сиверт, поджидавшие приезжих. Они побежали навстречу. Ингер так озябла, такой на нее напал кашель и насморк, что отозвался даже на глазах. Они наполнились влагой. «На пароходе так простужаешься, видал ты, до чего можно застудить глаза?» Но, подбежав ближе, Мальчики вдруг остановились и вытаращили глаза. Мать свою они позабыли, а маленькую сестрицу никогда не видали. Но папа... Его они узнали только, когда он подошел совсем близко. Он остриг свою длинную бороду.